Глава двадцать восьмая. Фолли Бич, Южная Каролина, октябрь 2009 года. Эми снова услышала шаги во сне и проснулась, когда они остановились у подножия кровати, словно ожидая ее пробуждения. Она села, прислушалась к тихому шелесту дождя, продолжавшегося всю ночь, и глубоко задышала в надежде почувствовать запах Бена. Но вокруг была лишь темнота, а вдоль позвоночника снова покалывало. Но он был где-то там, в темноте, и ждал ее. Ярко-зеленый индикатор батареи ноутбука светился на столике, который она принесла в спальню, хотя Эми была совершенно уверена, что выключила компьютер перед сном. Она работала над посланиями, занесенными в базу данных, пыталась выстроить их в логическом порядке. В конце концов, это занятие ей надоело, и она остановилась, когда поняла, что порядок не так важен, как смысл, а смысл был совершенно ясным. Питер и Мэгги любили друг друга и собирались уехать вместе. Но Эми поняла, что что-то помешало их планам. Эми обнаружила, что у нее осталось слишком много вопросов. «Что произошло с Питером и Кэт?» «Нужно было найти свидетельство о ее смерти» и узнать, было ли это самоубийством. Почему Мэгги вышла замуж за другого человека, а Лулу, какую роль она играла во всем этом. Эми медленно выбралась из постели, подошла к столу и раскрыла ноутбук. Не включая свет, она щелкнула по кнопке браузера Safari и наблюдала, как монитор наливается голубым цветом. Ее пальцы застыли над клавиатурой часы в правом углу монитора показывали 3.23, но теперь она совершенно проснулась. Она навела курсор на поисковую строку и немного помедлила перед тем, как вести имя Питера Новака и нажать клавишу ввода. Имя несколько раз появлялось в статьях о футболе и в других разрозненных списках, но после просмотра нескольких страниц ими отказалась от попыток Найти что-то важное для собственных поисков. Но ими все же не хотелось сдаваться. Она стала вводить в поисковую строку разные имена и события, которые могли послужить реперными точками. Примечания рэперные точки — точки, на которых основывается шкала измерений. На реперных точках построена международная температурная шкала — конец примечания. Она ввела имена Кэты Роберта и даже Мэгги и Джона, но не обнаружила ничего значительного. Тогда она приступила к изысканиям о Фолли Бич и истории острова. У нее щипало в глазах от ярко освещенного монитора в темной комнате, но она продолжала поиски. Она знала, что упустила что-то важное, но надеялась, что сумеет отыскать в интернете ключик ко всей этой истории. Потом она вспомнила разговор с матерью слова Пейдж о ресторане «Атлантик Хаус». Слабые статические разряды пробегали по затылку и шеями, когда она набрала название и стала просматривать результаты запроса, многие из которых относились к книге по истории острова, написанной местным автором. Ими подумала, что ей обязательно нужно купить эту книгу. Она была уже готова признать поражение — когда ее внимание привлекла короткая запись. Бывший ресторан «Атлантик Хаус» связан со шпионской сетью «Дюкейна». Примечание Фрице Жубер Дюкейн, писатель, солдат и авантюрист, стал известен благодаря шпионской деятельности в пользу немцев во время Второй мировой войны. В 1942 году был арестован за шпионаж вместе с 30-ю, тремя другими немецкими шпионами. Конец примечания. 33 нацистских шпиона были захвачены. Дальше следовала ссылка на URL-адрес, которая ими быстро ввела в поисковую строку, не сознавая того, что буквально замерла в предвкушении ответа. Это оказалось вступительным комментарием к статье на официальном сайте ФБР посвященном историческим расследованиям. Эми с жадностью прочитала о 33 шпионах, живших и работавших в США до нападения на Перл-Харбор, чья цель заключалась в сборе информации о жизни Америки и определении лучших способов для саботажа местной инфраструктуры. Она просмотрела статью, надеясь найти упоминание о ресторане Атлантик Хаус или о Fully Бич, но ничего не нашла зато в конце стояла гиперссылка с надписью «Читать целиком». Сомневаясь в возможности успеха, Эми прошлась по ссылке и пообещала себе вернуться в постель сразу же после окончания просмотра. Страница была похожа на предыдущую, с изображением американского флага наверху и списком гиперссылок ФБР в левой колонке. Но на этой странице был приведен список имен всех шпионов, принадлежавших к сети Дюкейн, и каждое имя было снабжено отдельной ссылкой. Без особой надежды она стала просматривать имена и уже собиралась закрыть браузер, когда ее взгляд остановился на нижней части списка, где стояло последнее имя, отделенное от остальных несколькими пробелами. Питер Вильгельм Кехлер. ПВК. Эмми как будто снова ощутила пальцами вышитые буквы на испачканном носовом платке, лежавшем у нее на коленях. Дрожащим пальцем она кликнула по ссылке и увидела фотографию мужчины, взиравшего на нее из прошлого. Ей не нужно было сверяться с фотографией на стене для обретения большей уверенности — Один взгляд на странные светлые глаза говорил о том, что она нашла того, кого искала. Эми просмотрела статью и нашла в последнем абзаце слова «Ресторан Атлантик Хаус». Она погрузилась в чтение. Питер Вильгельм Кехлер, уроженец Берлина с родственниками в Айове, был единственным немецким шпионом, которого не удалось захватить. Он исчез в 1943 году из Южной Каролины, где был размещен в окрестностях Чарльстона в качестве камивоэжора. Его подозревали в гибели курьера, перевозившего важную разведывательную информацию из Чарльстона в Виргиния-Бич, штат Виргиния. Если бы эти сведения оказались у немцев, ход войны вполне мог бы склониться в иную сторону. К счастью для США и их союзников документы так и не нашли, а Кехлер вскоре после этого пропал. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Рука Эми сразу же потянулась к мобильному телефону, чтобы позвонить Хиту, но потом она вспомнила, что время близится к четырем утра. Она откинулась на спинку стула, снова посмотрела на знакомое лицо, и стала ждать, когда кусочки головоломки встанут на свои места. Эми ненавидела больницы. Как она подозревала, это происходило потому, что в детстве ей пришлось несколько раз побывать там, когда она навещала свою мать после выкидышей. Больницы напоминали ей натянутых улыбках, обманутых надеждах и кислых леденцах, которыми ее одаривали благожелательные медсестры. Клиника Ропера не отличалась от остальных. Несмотря на светлые стены, кафельные полы и картины в коридорах, больница все равно оставалась больницей. мне было трудно отделаться от ощущения, что она уже бывала здесь раньше. Она спросила в регистратуре, на какой этаж перевели Лулу, а потом направилась в комнату ожидания, где договорилась встретиться с Хитом и его родителями. Эми не стала говорить Хиту о своей последней находке. Она чувствовала, что зашла слишком далеко и предпочитала хранить тайну Питера до конца своих дней, чем делиться ею с человеком, который, возможно, не хотел знать всю правду. Она хотела выяснить только одно: что случилось с Мэгги и Питером. Эми внушила себе, что если она узнает, чем закончилась их история, то сможет двигаться дальше. Но куда и зачем, об этом она пока не имела представления. Хит встал и первым поприветствовал ее, прежде чем Эмми совершила круг объятий и поцелуев с Лиз Эбигейл и Джоном, и, наконец, устроилась рядом с ними. Когда она села, то заметила Джолин, стоявшую в углу. Цвет ее лица немного улучшился, а глаза были ясными, но печальными. Эмми помнила слова Хита о ее матери, и понимала, что у Джолин еще больше причин ненавидеть больницы, чем у нее самой. Джолин слабо улыбнулась и а потом опустилась на один из стульев с вытертой обивкой, стоявшей под окном. Близко к семье, но не слишком. Эми прикоснулась к руке Лис. «Как вы себя чувствуете, как дети? Я собираюсь приехать в Маунт плезант чтобы наконец увидеть их». «Спасибо, у нас все хорошо. Сейчас с ними сидит Джо, поэтому я не могу задержаться надолго. Вы знаете, какими бывают мужчины, когда приходится выполнять несколько дел одновременно». И отец хмыкнул, и Лиза закатила глаза. «Как Лулу?» — спросила Эми, повернувшись к Джону. «Гораздо лучше, чем можно было ожидать с учетом обстоятельств. Такая же сварливая, как раньше». Врачи говорят, что удалось обойтись без серьезных последствий для сердца. Через несколько дней она сможет вернуться домой. В ее рационе предстоят кое-какие изменения, чему она определенно не будет рада, но мы работаем над этим. Он переглянулся с женой. «Сейчас она отказывается говорить с кем-либо, кроме вас. Она хочет видеть вас, Хита и Джолин, причем вместе». Эми подняла голову и встретилась взглядом с хитом. Потом оба повернулись к Джолин, которая выглядела не менее удивленной. Тогда нам лучше пойти к ней. Эми встала и направилась к двери, хлопая подошвами сандалий по кафельному полу. Эми позвала Эбигейл. Пляжные сандалии в октябре. Она улыбнулась и стала похожей на загорелого гнома. «Сегодня довольно тепло, поэтому я решила их надеть». Джон усмехнулся. «Осторожнее. Чем больше вы одеваетесь как туристка, тем больше похожа на местную жительницу». Эми задержалась у двери, пока Джолин и Хит не присоединились к ней. «Думаю, я уже слышала это раньше», — с улыбкой ответила она и вышла в коридор. Палата Лулу была предназначена для двух пациентов, но вторая кровать была пустой, а перегородку между ними отодвинули к стене. Хит поставил три стула рядом с кроватью, и Эми села у изголовья с левой стороны. Лулу наблюдала за ними. Очки придавали ее лицу преувеличенно серьезный вид, особенно в купе с кислородными трубками, торчавшими из носа, Не тратя времени на приветствие, она повернулась к Эми. Так что вам известно? Привыкшая к резкости Лулу Эми не стала отвечать сразу же. Я рада, что вам стало лучше, сказала она. Джон говорит, что через несколько дней вас отпустят домой. Губы Лулу -Лу искривились, как будто она старалась скрыть улыбку. Что вам известно? Повторила Лулу. -Лу. Эми наклонилась ближе. Джолин и Хит находятся здесь, это нормально? Я попросила их прийти, не так ли? Эми тяжело вздохнула. Мне известны лишь отдельные фрагменты, а это может быть еще опаснее, чем знать все. Я стара, но еще не умерла. Мне известно, что Хит и Джолин находятся здесь, поскольку я вижу их собственными глазами. Поэтому, когда я прошу рассказать, что вам известно, то хочу, чтобы они тоже слышали это от начала до конца». Эми кивнула, стараясь не смотреть на Хита и Джолин. «Ну, хорошо», — она выпрямилась и заговорила, не сводя глаз с Лулу. Питер и Мэгги обменивались записками в книгах, хотя его почерк отличался от дарственной надписи вашей книги и той, которую он подарил Мэгги. Думаю, это было сделано умышленно. Он не хотел, чтобы кто-то мог связать записки на полях книг с его именем. Она пристально посмотрела на Лулу, ожидая, что пожилая женщина отреагирует на ее последние слова, но лицо Лулу оставалось бесстрастным. Кэт вышла замуж за Питера в июле 1942 года. А через семь месяцев родила ребенка, продолжала Эми. Полагаю, это был Джоан, отец Хита, потому что даты рождения совпадают. Продолжайте. Эми покосилась на Хита и Джолин, которые выглядели несколько ошарашенными. В общем-то, это все, но. Но настоящее имя Питера было другое. Она сделала паузу, но Лулу не стала останавливать ее. И... Эмми набрала в грудь побольше воздуха. Его звали Питер Кехлер, не так ли? Лицо Лулу как будто смягчилось, и морщины немного разгладились, словно груз прожитых лет перестал давить на нее. «Что еще?» Эмми снова покосилась на хита, но его лицо оставалось непроницаемым. Он был немецким шпионом, внедренным на Фоли бич для сбора информации о отправки сведений на подводные лодки, курсировавшие у восточного побережья и дальше к северу. Он принадлежал к большой шпионской сети, разоблаченной американской контрразведкой в 1942 году. «Схватили всех, но ему удалось скрыться. Он пропал без вести в 1943 году. Эми сглотнула. Это все, что мне известно?» Лулу прикрыла глаза, и Эмми показалось, что пожилая женщина заснула. Она начала вставать, но Лулу молниеносно выбросил руку и с удивительной силой сжала ее предплечье. Губы Лулу были тонкими и бескровными, но глаза за стеклами очков ярко блестели. «Я хочу, чтобы вы знали все остальное. Вы так медленно продвигаетесь в своих разысканиях, что я могу и не дожить до того дня, когда вы докопаетесь до правды». Эми снова опустилась на стул. «Не надо так говорить, Лулу, вам ничего не угрожает». Лулу -Лу нахмурилась, но не отпустила ее руку. «Я не говорю, что умру сегодня, но я же не буду жить вечно, и другого пути у меня нет», она бросила взгляд на Хита и Джолин. «Пора рассказать правду. Пора рассказать о том, как я убила человека, которого любила больше всего на свете». Эми подалась вперед, Кусочки головоломки, аккуратно сложенные в ее голове, начали рассыпаться. «Кого, Лулу? Питера?» Пожилая женщина покачала головой. «Нет, Мэгги. Я убила мою Мэгги». Она закрыла глаза и очень тихо добавила. «Я расскажу историю с самого начала». С того вечера, когда Мэгги впервые встретилась с Питером на причале Фоли Бич, она перевела дух и начала рассказывать.